"Триз, небрежно сказал Волтер, с нами сегодня будет ужинать Марьям Стендер. Марьям Стендер? Ты считаешь, что она его дочь? Но почему?" Удивление у него на лице сменилось на понимающий взгляд. "Что-то случилось? Олд, секрет выплыл наружу. Да Махмуду всё известно". Волтер рассказал другу всё, что случилось, и потом добавил теперь между собой: Мы можем перестать притворяться, и она станет есть вместе с нами. Пристром был вне себя от счастья. Я очень рад. Мне всегда было не по себе, когда ей приходилось доедать остатки пищи вместе с этим мошенником. Но как насчёт её имени, Олд? Тебе удалось что-то узнать о её прошлом? Нет. Я уверен, мы никогда ничего не узнаем. Тайна её происхождения погребена в прошлом. Но я почему-то всегда думаю о ней, как о Мариам Стендер, и мы должны попытаться что-то для неё сделать. Прошла неделя, а погода не улучшалась. Как-то утром Олдер проснулся рано и начал разжигать огонь. Он сидел рядом с медленно разгоравшимся пламенем и смотрел на прямой столб белого тумана который пробивался через щель наверху и указывал на огонь, словно небесные лучи, которые он видел в иллюстрированных служебниках. Он услышал позади себя шорох и повернул голову. Ему улыбалась Марьям, вся в облаке тёмных спутанных после сна кудряшек. Он уже сам заметил, что лицо у неё сильно посветлело с тех пор, как она впервые попала к ним. Краска почти сошла. Он сколькнул юноша. Девушка кивнула головой. Я так и подумала, но у меня нет зеркала, поэтому я не была в этом уверена. Посмотри, девушка протянула к нему руки. Они тоже стали гораздо светлей. Надеюсь, что никто этого не заметил. Тебе нужно наложить краску, прежде чем выйти наружу. Но у меня нет краски. Её накладывал на меня Лючунк. Девушка попыталась его утешить. «Меня все равно никто не видит, поэтому ничего страшного, что посветлело. К нам никто не заходит». Она была права, потому что все их презирали. Они самые последние следовали за караваном и на ночь ставили юрту поодаль от лагеря. Отец Теодор был единственным, кто связывал их с жизнью лагеря. До времени от времени Уолтер играл в шахматы с командующим священник сообщал им сплетни и не смотрел на слуг. Хитрый Лючунг не желал неприятностей и не появлялся рядом с их юртой. "Они относятся к нам как будто мы безносы", заметила Мариам, имея в виду прокажённых. "Подойди сюда. Мне нужно внимательно поглядеть на тебя". Девушка повиновалась, села рядом и повернула к нему лицо, чтобы Олтор мог её рассмотреть. Клянусь святым Эйданом, ты такая хорошенькая, воскликнул юноша. На щеке у Мариам появилась ямочка. Господин Уолтер, я так долго ждала, когда же наконец вы заметите это. Тристром сел и потёр глаза. Что случилось, спросил он. Наш второй слуга скоро станет белокожим, сказал Уолтер, вставая с подстилки. Мне придётся сходить к Лючунгу, чтобы он покрасил Мариам перед отъездом. К счастью, Лю Чунг рано проснулся. Уолтер отыскал его рядом с повозкой, указывающей направление. Он разговаривал через дверь с крохотным и очень старым китайцем.